Ракетин быстрыми движениями стряхнул с пальто капельки дождя и забрался в машину, затолкав перед собой объемистый портфель с бумагами и бутылкой дорогого коньяка, который сам купил после обеда во французском магазине. за город коротко приказал он шоферу, устраиваясь поудобнее. Дом на Рублевке, который он выстроил несколько лет назад, со стороны казался небольшим и не слишком вызывающим. Специальный проект. Зато внутри было все, что душе угодно включая подземный гараж. Ракитин почти никогда не приглашал на свою территорию деловых партнеров, но сегодня особенный случай. Поглядев на часы, он подумал, что времени вполне достаточно, чтобы как следует подготовиться к встрече. Гость, которого он ждал, занимал весьма ответственный государственный пост и устранял все недоразумения, которые возникали в ходе ведения бизнеса, их общего бизнеса. Он с самого начала настаивал на том, чтобы Ракетин держал его в курсе всех дел. После визита Густова Валентин Борисович никак не мог успокоиться. Он был неправомочен один принимать решение, а Густов требовал принять срочные меры. Пришлось звонить партнеру и просить о свидании. Дома Ракетин переоделся в брюки и пуловер, позвонил жене и принялся растапливать камин. На столе уже стояли поднос с рюмками и простенькой закуской, большая хрустальная пепельница с зажигалкой пара свечей в массивных гранюных подсвечниках. Когда к дому подъехала машина, Ракитин мгновенно поднялся на ноги. Едва затих мотор, он уже открыл дверь и остановился на пороге, ожидая, пока гость поднимется на крыльцо. Тот вошел с улыбкой и поздоровался с хозяином за руку. «Привет, Валентин! О, коньячок!» Хорошо, что не валерьянка, а значит, ничего катастрофического, насколько я понимаю. Степану Евгеньевичу Тавулгину было около шестидесяти. Невысокий, кругленький и улыбчивый, он походил на хрюшу. Наливные щеки и маленькие веселые глаза довершали иллюзию. Казалось, ничто не может заставить его впасть в уныние. — Степан Евгеньевич, у нас проблема, — осторожно сказал Ракетин, как только пригубили коньяк. Это я уже понял. товолгин Волгин еще раз приложился к рюмке, зажмурился, потом открыл глаза и коротко спросил. Кто? Густов. Олег? Брови Степана Евгеньевича поползли вверх. Чего он хочет? Он хочет невозможного. Давай поконкретнее, поморщился тот. Не виляй, не надо меня готовить, как барышню к первому свиданию. Он желает, чтобы мы отдали долг партнерам во Флориде. Долг? протянул Таволгин. «А он его нашел, этот долг?» «В том-то все и дело», возбужденно заговорил Ракетин, отбросив показную сдержанность. «Густов считает, что ловля курьера дело слишком шумное, что мы привлекаем к себе чересчур много внимания». Он понизил голос до шепота. Ему пришлось избавиться от двух человек. Таволгин хмыкнул. «Это его работа, для того и нанят был. Лучший специалист, елки-палки. С чего он вдруг разнылся?» Он не разнылся, а просто... просто озверел. Стал наезжать на меня. Говорит, слишком много следов по одному делу. Он не привык так работать. Пусть все почистит и дело с концом. Я то же самое ему сказал. А он что? А он ответил, что из-за нашей жадности может накрыться весь бизнес. Из-за нашей? Но из-за моей. Не ну, Валентин. Густов ничего не должен обо мне знать. Никто не должен. Я просто оговорился, смутился Ракетин. «Ладно, а ты сам что думаешь? Если мы хотим защититься со всех сторон, то лучше, конечно, поступить так, как он говорит, но дело ведь не только в том, что придется отдать свои деньги». «Я знаю, в чем проблема. Чтобы приготовить посылку и найти нового курьера, понадобится много времени, а американцы требуют свою долю прямо сейчас, хотя это был их курьер». «Но он до пункта назначения не добрался», – пробормотал Ракетин. «Это вовсе не означает, что мы причастны к его исчезновению. Мы тысячу раз говорили, что риск должен быть общим, но когда дошло до дела, начались всякие сложности». «И как ты предлагаешь поступить с Густовым? Я понятия не имею». Ракетин нервно промокнул губы салфеткой. «Вот что. Скажешь ему, что мы прекращаем поиски курьера. Пусть ляжет на дно. Найдешь другого человека». «Вы шутите, Степан Евгеньевич?» «Специалисты такого уровня на дороге не валяются. Где же я его найду?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ну-ну, Валентин. В момент, когда жизненный уровень граждан упал до предела, задавать подобные вопросы по меньшей мере смешно». «Хорошо», кивнул Ракетин. «Я дам Густову команду лечь на дно. А если он этим не удовлетворится и будет настаивать на том, чтобы мы вернули американцам деньги», светским тоном сказал Степан Евгеньевич, «Убери его». Ракитин едва заметно поежился. «Или ты тоже считаешь, что надо возместить американцам их потери?» «Да нет, я как раз наоборот». «Ну вот и решили. Поеду-ка я домой, Валентин. Хоть у тебя здесь и уютно, но чем меньше я буду светиться, тем лучше». Он растянул губы так, что щеки врезались в глаза, и тряско рассмеялся. «Ты меня компрометируешь». Ракетин слабо хохотнул в ответ. Сейчас этот тип отправится домой, возвратится к своей респектабельной жизни, а ему придется утрясать все проблемы лично. Когда Товолгин отбыл, хозяин дома схватился за телефон. Он собирался сразу же расставить все точки над «и», переговорив с нужными людьми. Он не хотел, чтобы Олег Густов со своей опасной улыбочкой из-под усов завтра утром снова появился в офисе фонда. — А где ребята? — спросила Полина, водружая на стол сумки с продуктами. Левка отправился утрясать вопрос о продлении аренды лаборатории. — А Виктор? — ушел, — коротко ответил Глеб. — Куда это? Мы ведь договорились, что он не будет больше рисковать и выходить на улицу, — возмутилась Полина. — Знаешь, мы тут подумали и решили, что мне с моим скудным опытом секретаршу не охмурить, — соврал Глеб. Левка со своими завиральными теориями относительно знакомств тоже внушает определенные опасения, так что остался один Витька. Да не волнуйся ты так. Участливо сказал он, заметив, как повлетнела Полина. Он не собирается входить прямо в офис, подкараулит девицу на улице. Уж она-то точно не в курсе махинаций, которые проворачивает верхушка фонда. И лицо Виктора, ижу понятно, ей совершенно незнакомо. Глеб врал самым наглым образом. На самом деле Виктор находился в этом же здании этажом ниже, он вместе с Левкой ушел хозяйственником. Так что первоначальный план оставался в селе, и именно Глеб должен был ехать в линию добра и охмурять секретаршу. Но ему захотелось проверить, правда ли, что его сестрица втюрилась в Виктора. Если это действительно так, она сейчас завьется до потолка. «С какой-то стати вы все перерешали без меня», – закричала Полина, топнув ногой. Изумленный Глеб заметил, что на глаза у нее даже навернулись слезы. «Вы, мужики, всегда так, ни о чем с вами нельзя договориться. А ты, как ты смеешь рисковать своим лучшим другом только потому, что до сих пор не научился флиртовать с бабами?» «Что это ты раскудахкалась?» — ехидно спросил Глеб. «Ничего». Полина развернулась и пошла к выходу. «Куда ты?» «Забыла купить молоко». Не оборачиваясь, буркнула она. «Будь осторожнее!» Крикнул Глеб и посмотрел на часы. У него в запасе было еще минут пятнадцать. Сначала он откинулся назад, закинув ноги на соседний стул, а руки за голову. Прозвистел куплет веселой песенки и усмехнулся. Втюрилась, без всякого сомнения. Потом зазвонил телефон, и Глеб потратил некоторое время на никчемную болтовню. Опять посмотрел на часы. «Рабочий день в фонде скоро закончится, надо ехать». Тут он почувствовал урчание в желудке и, решив перед уходом чем-нибудь подкрепиться, подошел к сумкам, оставленным Полиной на столе. Заглянул внутрь. Прямо сверху, на бумажных свертках, лежал пакет молока. В голове Глеба все немедленно прояснилось. «Ах ты, мать честная!» – всполохнулся он. «Моя сестрица поехала к фонду разыскивать Витьку». «Ну и дал я Ямаху». Он мгновенно забыл о голоде и на ходу натягивая куртку, побежал по ступенькам вниз. Жигули с наблюдателями по-прежнему пырились на стоянке, но на Глеба, впрочем, как и на Левку, до сих пор никто не обращал внимания. Так что он не стал утруждать себе конспирацией и, схватив первого попавшегося частника, велел гнать к месту назначения со всей возможной скоростью. Когда они влетели на знакомую стоянку перед старым кирпичным зданием, Глеб сразу же увидел свою машину, аккуратно припаркованную в самом уголке размеченного асфальтового прямоугольника. Расплатившись шофером, он вылез на улицу и, тревожно озираясь, двинулся в сторону машины. Полины там не было, ее вообще нигде не было. Больше всего... Глеба озадачила то обстоятельство, что его сестра оставила дверцы открытыми. Даже окно со стороны водителя было наполовину опущено. Или она где-то рядом, откуда ей видно собственную тачку, или с ней что-то случилось. Думать о плохом не хотелось, но ничего хорошего на ум не шло. Глеб стал ругать себя последними словами. «Ну и дурак!» – бормотал он, бегая по периметру стоянки и то и дело – запуская пальцы в остриженные волосы. «Зачем я это сделал? Теперь, выходит, я один во всем виноват, и спрос будет только с меня. Господи, что с ней могло случиться?» Он заметил секретаршу Веронику, которая в положенное время мотыльком выпорхнула из подъезда и походкой соблазнительницы прошествовала мимо. Глеб поднял воротник куртки, чтобы она его случайно не узнала. «Сейчас не время любезничать и разживаться информацией». «Где искать Полину?» Когда на улице стемнело и здание погрузилось в темноту, он все-таки решился оставить свой пост и отправился назад к ребятам. Побитой собакой возвратился он в лабораторию. Первым его увидел Левка и по-своему расценив угрюмое выражение его лица, радостно сказал. «Что, она тебя отшила?» «Кто?» – непонимающе спросил Глеб. «Как то Секретарша». «Какая, к черту, секретарша?» — взревел Глеб. — Полина пропала. Выскочив из института, Полина вихрем пронеслась к машине и, повернув ключ в замке зажигания, нажала на газ. Интересно, где Виктор поджидает эту секретаршу? Если верить описанию Глеба, там должно быть что-то суперсексапильное на длинных ногах. Есть два пути – или вообще помешать Виктору встретиться с этим совершенством, или издали понаблюдать за его действиями. Выдержит она подобное представление. Одно дело – не видеть Виктора и ничего о нем не знать, а жить воспоминаниями и мечтами, и совсем другое – воочию следить за тем, как он крутит роман прямо у нее на глазах. Размышляя таким образом, Полина с напряженным вниманием осматривала окрестности – Виктора нигде не было. «Надо пойти другим путем», – подумала она. «Придется немного поиграть в детектива. Если бы я оказалась на месте Виктора», – стала соображать Полина. «Где бы я ждала эту девицу? Так, чтобы она меня заранее не увидела, и можно было подготовиться к штурму. И еще, чтобы на меня не обращали внимания сотрудники фонда, закончившие свой рабочий день. Пожалуй, вон там». Она имела в виду старый каменный фонтан, который можно голову дать на отсечение, не работал даже летом. Такой у него был запущенный вид. Если спрятаться между ним и углом здания, получится отличный наблюдательный пункт. Там, кстати, даже нет асфальтовой дорожки, так что ни один любитель сокращать расстояние не сунется и непролазную грязь. Не спуская глаз с фонтана, Полина выбралась из машины и прогуливающимся шагом двинулась к нему. Когда она была уже совсем близко, ей почудилось, что на земле шевельнулась тень. Значит, Виктор действительно там. Правда, если Полина появится перед ним неожиданно, он может здорово испугаться. Надо сделать крюк, чтобы не столкнуться с ним нос к носу. Она изменила направление и забрала немного в сторону. Дальше все произошло очень быстро. Сделав несколько шагов, Полина увидела человека, который прятался за фонтаном, но это был не Виктор, а какой-то тип весьма подозрительной наружности и с пистолетом в руке. Он держал его дулом вниз и явно выжидал. Черные джинсы, темная куртка и круглая вязаная шапочка, натянутая по самые брови. Он стоял к Полине в полоборота и, судя по всему, ее не замечал. Все его внимание было сосредоточено на двери подъезда. Полина непроизвольно отшатнулась назад и в ту же секунду увидела, что из двери выходит никто иной, как человек с усами, густов. Ветер сегодня был холодным, и усатый на ходу принялся застегивать плащ. Полина поняла, что он успеет застегнуть максимум одну пуговицу, а потом прогремит выстрел. Человек в черной куртке напрягся и весь подобрался, выставив пистолет перед собой. От подъезда его вряд ли было видно. Совершенно непроизвольно Полина метнулась назад к стоянке, не обратив никакого внимания на то, что прямо позади нее рычит автомобиль. Нога Густова опускалась с одной ступеньки на другую, когда Полина, повинуясь внутреннему инстинкту, что была моча, заорала «Густов, берегись!» Тотчас же он скинул голову и секунду встретился с ней глазами. Одновременно с ее криком раздался негромкий хлопок. густов молниеносно метнулся в сторону, а на Полину кто-то накинулся сзади и зажал ей рот рукой в кожаной перчатке. Она замычала и попыталась вырваться, брыкаясь изо всех сил. Тогда ее ударили по голове и уже бесчувственную потащили к заранее подогнанной машине.